Глава вторая. Доктор Эрвин Хардвик в раздражении перекатывал карандаш между ладонями и оценивающе разглядывал человека, что сидел напротив него. «Я никак не могу понять, — произнес он, — почему вы пришли именно к нам? Ну вы — это все-таки национальная академия, и я подумал, а вы — разведка. Послушайте, доктор». «Если это устроит вас больше, давайте считать мой визит неофициальным, а меня просто частным лицом. Предположим, я столкнулся с необычной проблемой и зашел узнать, можно ли рассчитывать на вашу помощь». «Я не против того, чтобы помочь вам, но не вижу, чем могу быть полезен. Все это настолько туманно и гипотетично». «Но тем не менее», — сказал Клод Льюис, — Вы не можете опровергнуть даже те немногие имеющиеся у меня доказательства. Ладно, произнес Хардвик, давайте начнем все сначала и по порядку. Вы утверждаете, что этот человек, его зовут Иннок сказал Льюис. По документам ему уже давно перевалило Заста. Он родился на ферме близ небольшого городка Милвилл в штате Висконсин 22 апреля 1840 года. Единственный ребенок в семье Джеды и Аманды Уоллес. Когда Эйп Линкольн стал собирать добровольцев, Иннок Уоллес вступил в армию одним из первых и воевал в железной бригаде, которую уничтожили практически целиком у Геттисберга в 1863 году. Но Уоллес был переведен в другое подразделение, с которым он сражался в Виргинии под предводительством Гранта до самого конца, до Апоматокса. «Я смотрю, вы не поленились проверить». Пришлось разыскивать его документы. «Свидетельство о зачислении в армию в архиве Законодательного собрания штата в Мэдисоне. Все остальное, включая запись о демобилизации здесь, в Вашингтоне». «Вы говорите, что он выглядит на 30. От силы на 30, если не моложе. Но вы с ним не разговаривали». Льюис покачал головой. «Может быть, это не тот человек? Если бы у вас были отпечатки пальцев... «Во времена Гражданской войны, — сказал Льюис, — до этого еще не додумались». «Последний из ветеранов Гражданской войны, — произнес Хардвик, — умер несколько лет тому назад. Если не ошибаюсь, барабанщик из армии Южан. Должно быть тут какая-то ошибка». Льюис снова покачал головой. «Поначалу, когда мне поручили это дело, я тоже так думал». «Кстати, как это вообще произошло? С каких пор разведка занимается подобными делами?» «Должен признать», — ответил Льюис, — «случай действительно не совсем обычный, но тут кроются серьезные перспективы. Вы имеете в виду бессмертие?» и «Это тоже. Возможность такого явления. Однако тут есть и другие соображения». Сама эта странная история требовала расследования. Но при чем здесь разведка? Вы, очевидно, думаете, что этим следовало бы заняться какой-нибудь научной группе. Льюис улыбнулся. Пожалуй, это было бы логично. Но дело в том, что Уоллеса случайно обнаружил наш человек. Он был в отпуске, гостил у своих родных в штате Висконсин, милях в 30 от того места, где живет Уоллеса. До него дошел слух об этом человеке. Скорее даже не слух, просто кто-то упомянул о нем в разговоре. После чего наш сотрудник попытался выяснить кое-какие подробности самостоятельно. Ему не очень-то много удалось узнать, но и этих крох хватило, чтобы он заинтересовался. «Меня вот что удивляет», — сказал Хардвик. «Как мог человек...» «Прожить на одном месте 124 года без того, чтобы не прославиться на весь мир. Вы представляете себе, какой шум подняли бы газетчики, узная они о подобном случае?» «При мысли об этом, — сказал Льюис, — меня бросает в дрожь. Однако вы не объяснили мне, как ему удалось остаться в безвестности». «Не так-то просто это объяснить», — ответил Льюис. «Нужно знать те места и людей, которые там живут. Юго-западная часть штата Висконсин ограничена двумя реками. На западе течет Миссисипи, на севере — Висконсин. В глубине территории раскинулись бескрайние прерии. Земли там богатейшие, фермеры и города процветают. Но... Вдоль берегов места холмистые, много оврагов, скал, обрывов, и кое-где образовались совсем уединенные, отрезанные от мира уголки. Дороги в этих районах неважные. На маленьких примитивных фермах живут люди, которые по духу ближе к первым годам освоения этих земель, чем к 20 веку. У них, конечно, есть машины, радиоприемники, и скоро, видимо, будет телевидение». Но они консервативны по натуре и держатся друг друга. Не все, конечно, и даже не то чтобы большая часть, зато это в полной мере относится к тем людям, которые живут в тех забытых богом местах.